Глава 7. ревела недолго. Как нахлынула, так же резко закончилось. Выдохнула, перестав орошать подушку слезами. Нервы ни не к черту. Хотя, когда осознание моего идиотизма достигло мозгов, захотелось провалиться сквозь землю. И снова начать реветь. Спрашивается, чем думала. Сама разозлила мужика. Вот он и попытался припугнуть, чтоб впредь не оголялась вполне логичный поступок. «Ну, как логичный? Из разряда «утонешь, домой не приходи». Цель — показать, что мужчина может быть опасен, потому что это мужчина, и оголяться перед ним не лучше из идей, причем не только для меня, но и для него. Дура?» Ну, Дура. «Но целовать-то на кой ляд было? Зачем я к нему полезла?» Вроде простой вопрос, а ответа нет. «Разозлилась?» «Было дело». Да только какие заправдания не придумывай, толку нет, стыд все равно со мной останется. И совесть жрать будет. И как теперь уснуть? Один-один у нее, видите ли, дура, как есть дура! Сейчас бы тот самый отвар от леди Руданы, который помогает нервы успокоить. Так ведь нельзя же. Туман появился вновь, когда я накрутила себя практически до истерики. Как бы объяснить, что я не хотела? И хотела одновременно. Почему мне всегда везет? Почему именно Лейнард оказался помолвлен? Было бы в разы проще, окажись он свободным мужчиной. Я, конечно, не похвалила бы себя за идиотский порыв, но хотя бы не стыдилась ни чувств своих непоступков. Марина. Лейнард внезапно оказался передо мной на кровати. Подними руки. Только потому, что удивилась, выполнила его просьбу. Меньше чем за минуту мужчина натянул на меня рубашку и ловко застегнул все пуговицы. Но на этом не остановился. Осторожно усадил меня, взбив подушки, а затем, будто из пространственного кармана, чуть ли не жестом фокусника, выудил поднос с чашкой чего-то горячего и тарелочкой с двумя пирожными. Такие продавались за баллы в столовой. «Пей аккуратно». Поднос водрузили мне на ноги поверх одеяла. «Чай горячий, не обожгись». Я зависла, тупо, даже не моргая, глядя перед собой. В голове ни одной мысли. Сбежали, испугавшись происходящего. «Прости меня. Не вини себя, ты ничего страшного не сделала». «Да уж. Действительно, вот вообще ничего». «Из нас двоих я мужчина и старше. Мне и нести ответ. Ты смогла пробить мою невозмутимость, задеть гордость. Мне жаль, что спровоцировал тебя» меня как мужчину это не красит тем более это сразу предупредило, что земля не более порывистая и вас не учат с детства сдерживать эмоции а вас учат отвисла я учат в первую очередь для того чтобы держать магию под контролем лейнард протянул мне чашку возьми пожалуйста чай с малиной поможет немного успокоиться снова захотелось разреветься Чашку взяла, но с трудом сдержалась, чтобы не дать воли слезам. Да что ж я так расчувствовалась? Нам твердят, что эмоции — не то, что следует показывать окружающим. Мы всегда и все держим в себе. К этому привыкаешь со временем и приходишь к мысли, что это правильно. Когда ты внешне невозмутимо спокоен, легче и внутренне оставаться собранным. Такое состояние начинаешь ценить во время рейдов. «Ликвидация?» — поняла я. «А можешь рассказать о ней?» «Могу. Но прежде позволь закончить. Я вся подобралась, ожидая, что мне скажут что-то очень важное. Не обязательно хорошее, но важное». Нас тянет друг к другу. Камень бросил бы, и то такого эффекта не добился бы. Узы, которыми связала богиня, другого и не предполагают. Только за счет них и симпатии Я могу сделать для тебя то, что даже самые сильные архмастера не в силах. Увы. Значит, моя симпатия — следствие связи, которая не оборвалась? Она усилена узами и продолжает усиливаться. Но невозможно раздуть то, чего нет изначально, хотя бы одной искры. Марина, ты удивительная девушка. Открытая, честная до да неприличия и заслуживаешь такого же отношения к себе. И вот тут-то мне стало по-настоящему страшно. Меня сейчас красиво отошьют. Ну так-то я ни на что и не рассчитывала. Я ощущаю нашу связь острее, и, как выяснилось, она без труда пробивает брешь в стене, что я выстраивал годами. А еще могу влиять на тебя через эту связь. Сейчас твои эмоции и так нестабильны, опустошен резерв. Началась настройка энергетического канала. Не совсем понимаю, призналась. Я не до конца осознавал, что это такое до сегодняшней ночи. Это я хотел нашего поцелуя. Не вини себя, Марина. Потребовалось секунд двадцать, чтобы осмыслить сказанное и как-то уложить в голове, а потом я разозлилась. Мне, конечно, импонирует твое благородство. Надо же какое слово вспомнила, но не до такой же степени. Естественно, я возмущалась. «Как ты не привыкла, чтобы кто-то всецело на себя вину брал, когда я и сама отличилась?» «Не веришь?» «Зря». Он убрал чай и поднос в пространственный карман. Пока соображала, с чем это связано, вдруг поняла, что нестерпимо, просто невероятно сильно хочу обнять Лейнарда. Сначала пыталась сопротивляться этому желанию. Оно было противоестественным, ведь в эту минуту я ни о чем таком не думала. Но чем дольше зацикливалась на мысли, тем сильнее было желание, и я не выдержала. Я поняла, что проиграла, когда уже сидела в обнимку с мужчиной, вдыхая запах его парфюма. «Теперь видишь, что благородство ни при чем? тихо прошептал он мне в макушку. Я молчала, а мысли скакали блохами в голове. «Это что же получается? Мужик в любой момент может воспользоваться всем, что я могу предоставить», а я буду свято верить, что это мои желания. «Ты имеешь право на гнев», — все так же шепотом просветил меня Лейнард. А я вдруг вспомнила, что после ритуала совсем не думала о Лейнарде. Помог и помог, не до симпатий было. А потом, когда он явился в момент поступления в Академию, словно заново его увидела. Может ли быть, что это я ему понравилась, И он спроецировал свои симпатии на меня благодаря связи. «Убери руки», — попросила спокойно. Выбралась из объятий, откинулась на подушку, снова накрылась одеялом и посмотрела на Лейнарда. «Верни, пожалуйста, чай и пирожные». «Устраивать истерику не стану. Попробуй разберись, кто что чувствует, особенно с этой связью. Хочется верить, что после того, как богиня разорвет узы, все вернется на круги своя». Мрачно подытожила. Добавлять, что это при условии моего выживания не стало. Полагаю, ты и сам не в восторге. Мужчина молча вернул чай и пирожные. Порадовавшись, что чай в меру горячий, ухватилась за ложечку, чтобы наконец попробовать кулинарный шедевр, за который запрашивали аж 20 баллов. Но прежде... Расскажи, пожалуйста, о ликвидации. О чем еще спрашивать? С тем, что между нами существует симпатия, разобрались. Лейнард и вовсе, как пушкинская Татьяна, другой отдан и навек ей верен. Никаких обещаний или заверений с его стороны быть не может. Он же благородный, ничего низкого даме не предложит. А я гордая, поэтому ни на что низко и сама не соглашусь. Хотя в свете последних событий. Захоти Лейнард воспользоваться моментом, и глазом моргнуть не успела бы, как уже позволила бы все, чего его душа изволит. Повезло, а то могла бы нарваться на извращенца какого. Пей это то совсем остынет. С удовольствием вдохнула аромат малины и сделала глоток. Насыщенный вкус, ягоды добавляют кислинку, а пирожные должны быть сладкими. Пока снимала пробу, Лейнард отодвинулся на край кровати и, сунув руки под одеяло, поймал мою ногу. Увидев мои округлившиеся глаза, пояснил: Контакт, Марина, руки у тебя заняты. Мы устроились почти валетом. Лейнард горячими пальцами просто держал мою лодыжку, но ощущение при этом было ух какое! Дух захватывало. Ликвидация, напомнил он. Скоро вы начнете подробнее изучать работу ликвидаторов, и многие из вас загорятся желанием ими стать. Я скептически отнеслась к этому заявлению. По мне так что-то там ликвидировать так себе занятие. Лучше иным способом приносить пользу. Лечить людей или зверушек, создавать удивительные артефакты. А я ни разу не боец. «Марина, ешь, пожалуйста, иначе ничего говорить не буду. У тебя 15 минут на чаепитие», — строго сказал Лейнард. «Затем все же хотелось бы поспать. Нам обоим вставать рано». Я погрузила ложку в воздушный бисквит. «Ну-ка!» «Что сказать? Пирожное точно стоило 20 баллов, а то и 50!» «Кулинарное чудо таяло во рту, даря ощущение свежести!» «Необычно!» «Итак, ликвидаторы занимаются уничтожением гадких душ, очищением захваченных душ, указывают путь для перерождения!» Я закашлялась. «Чего?» «Осторожно, пей аккуратней». «Да как бы пытаюсь, просто удивилась!» «Но Лейнард не был бы самим собой, если бы не проконтролировал ситуацию». Туман мужчины плавно подхватил под нос от моего кашля, подпрыгивающей на коленях, и удерживал в воздухе, пока я не успокоилась. «И ты не ослышалась!» «То есть вы и правда уничтожаете призраков?» «А как еще расценить заявление?» Прямо охотники за привидениями только в ином мире. Души, Марина. Форма может быть различной, призрачной, захваченным телом или трансформированным монстром. И тут-то я вспомнила, что вообще-то мой Иллами тьмы и есть душа с особыми способностями и возможностями. А я до неприличного мало знаю о природе Иллами. И помощь в виде памяти ламеи бесполезна, она и сама не так много знает. Ликвидацией мы занимаемся, когда душа сопротивляется и не желает искупить свои грехи, уйти на новый виток перерождения, цепляется за прошлую жизнь. Цепляется? Давай объясню на вашем примере. Слияние доступно только хранителям и лами. Ни маг, ни человек не сможет ни призвать илами, ни тем более воспользоваться его возможностями. Классификацию хранителей и магов разберете подробно на первом курсе. Добавил Лейнард, видя, что я открыла рот. «Не для того, чтобы откусить от пирожного, но раз уж открыла, то можно и десерт доесть». «И часто случаются ситуации, когда требуется вмешательство ликвидаторов. Рассмотрим ваш случай. Ты с легкостью практикуешь замещение со своим илами». «Практикую», — подтвердила. Феликс часто меня выручал, давая моему сознанию поспать, а сам в это время записывал лекции и запоминал информацию. «А теперь представь, что вы провели замещение, но твой Лами больше не хочет отдавать тебе контроль над телом». «Представила?» «С трудом», — честно ответила ему. «Не могла я мысли такой допустить. Феликс никогда бы на это не пошел». «Если ты утратишь контроль над собственным телом и его захватят и Лами, ликвидаторы его уничтожат и освободят твою душу». Пару секунд осмысливала сказанное, и, наверное, впечатлилось недостаточно, ибо Лейнард довольно жестко продолжил. «Не всегда получается сохранить тело Марина, потому что происходят необратимые процессы. Нарушаются потоки энергии, сама она меняет полярность, что, в свою очередь, разрушает организм». Собеседник сделал паузу, видимо, чтобы поняла, насколько важно то, что он говорит. «Тело начинает умирать». Запускается процесс саморазрушения, сначала изнутри, затем внешне. Процесс медленный, сразу заметить его нельзя, потому что по сравнению с людьми и магами, хранители имеют куда большие запасы выносливости, врожденной защиты и магического резерва. Но близкие должны же понять, что их родной человек вдруг стал вести себя иначе и забить тревогу. Помнишь, как во время ритуала боролась леди Ламея? — спросил Лейнард, проигнорировав мою реплику. — Как считаешь? Что именно происходило? Ее и Лами сопротивлялся. — Погоди, а ты откуда знаешь, что там было, если появился уже под конец? — и прикусила язык. — Наверняка спросил у кого-нибудь в комиссии. Все же было очевидно, все все видели. — Я получил доступ к твоим воспоминаниям в тот же миг, как Феникс воспользовался правом долга. Фактически, он уже мне принадлежал, а не тебе. Вот так новость. Впрочем, я же знала об этом, просто не представляла масштабов. Позже вас будут обучать обмену информацией с помощью ИЛАМИ. Объемной информацией. К примеру, если я захочу узнать, как прошла практика студентов, веренных мне, но не под моим руководством, помимо отчета я могу воспользоваться памятью самих студентов через их ИЛАМИ. Получить четкую картинку событий, причем не только фиксацию действий практикантов, но и весь спектр эмоций и мыслей в тот отрезок времени. Через Илами? Но разве это не предательство? Подписывая договор с Академией, вы согласились на это, а потому твой Илами будет сотрудничать с руководством, и это не считается предательством. К тому же академию интересуют мысли и чувства, относящиеся к учебному процессу. В личное пространство, к примеру, связанное с семьей, мы не вмешиваемся. Интересно. И когда бы нам об этом сказали? На первом курсе? Значит ли это, что нулевиков таким способом мучить не будут? Чёрт. Учёба теперь видится в ином свете. Просто пойми, Марина, академия не может допустить ошибки. Не может обучать студента на ликвидатора, который к этому не готов, причем внутренне. Это очень важный момент. А на первом курсе желающих стать ликвидаторами будет очень много. Ты ведь уже знаешь важность кристаллов Маниара, а их добывают только ликвидаторы. Именно добывают? В голове выстроилась картинка. Пещеры, шахтеры с кирками, бесконечные туннели, подъемники, взрывчатка. бр! И именно добывают, повторил Лейнард. Это происходит во время рейдов, где либо уничтожается гадкая душа, либо происходит ее очищение. Кристалл маниара, концентрированная божественная энергия, необходимая хранителям иллами для эволюции и роста способностей, а в идеале для выхода на новый уровень. Какой именно уровень? Сейчас на Тантерайте. Нет ни одного хранителя, сумевшего добиться не то, что высшей ступени, но хотя бы второй или третий. Мне почудилось? Или Лейнер действительно огорчен фактом? Это владение не одним, а тремя иллами с противоположными направлениями магии. Ого! Так вообще бывает? О том, что хранитель может иметь двух иллами, я слышала, но чтобы те обладали полярной магией, как свет и тьма, и мысли не допускала, и никто не упоминал о таком, кроме Лейнарда. И тем более нет тех, кто бы смог стать новым помощником богов. Кем? Показалось, я ослышалась. Новым помощником высших богов. Конечная цель всех хранителей лами, точнее ликвидаторов. Ничего себе! Отставила пустую чашку на поднос, С сожалением посмотрела на последний кусочек пирожного. Не получалось воспринимать сказанное Лейнардом всерьез. Явно какая-то легенда. Наверное, чтобы ликвидаторов больше было. Или как оправдание их дела, той самой ликвидации. Души, их очищение, уничтожение. Пока в голове не укладывалось. Какие-то абстрактные понятия, несмотря на то, что сама с такой душой связана. Лейнард магией убрал поднос, и передо мной появилось полотенце. Я хоть и не испачкалась, но все равно вытерлась. Лейнард уже устроился рядом со мной, правда, на расстоянии меньшим, чем в первый раз. Полотенце пропало, наконец легла и я. Рука тут же оказалась в горячей ладони мужчины. «Закрывай глаза», — скомандовал он, — «а я продолжу». «Вижу твое недоумение и скепсис. Тем не менее, это истинная правда. Всех рожденных хранителями отмечают боги. Наивысшая награда для души, пройти путь перерождения и родиться заново в одном из высших миров, особенно в качестве хранителя. Послушно смежила веки, отметив, что сказки на ночь мне только мама в детстве рассказывала. Низших миров, как ты уже знаешь, огромное множество. Высших же всего 10. Если попробовать визуализировать наши миры в каком-то порядке, получится, что они словно нанизаны на нитку. Только таких ниток несколько, они спиралеобразны находятся в непрерывном движении и, что немаловажные миры могут менять свои позиции, причем все миры. Естественно, как дитя технического прогресса я представила космос, солнечную систему, планеты, тоже словно нанизанные на невидимую нитку. Так вот, Марина, пусть тебе все кажется сказочным и нереальным, но высшие миры от низших — отличает не только наличие магии, которая по своей сути божественная энергия, в разной концентрации, щедро розданная существам с душой, но и причастность к богам, возможность не только увидеть их своими глазами, пообщаться с ними, но и уподобиться им. Я слушала молча, не перебивая. Тантерайт сейчас занимает десятую позицию в череде высших миров, а когда-то был четвертым. В то время... Хранителей, обладавших тремя иллами с разной направленностью магии, было не то чтобы много, но редким явлением они не считались. Первым среди высших считается тот мир, в котором таких хранителей достаточно для того, чтобы часть из них достигла высшей ступени эволюции и стала помощником высших богов. Неожиданно подкралась сонливость. Послушать дальше было интересно, но я раздевалась и подозревала, что надолго моего внимания не хватит. Лейнард то ли сделал вид, что не заметил моего состояния, то ли из вежливости не стал комментировать мои зевки. Родиться в низшем мире для того, кто когда-то был хранителем, наказание и в то же время искупление грехов. Но прежде чем такая душа вернется в высший мир, то есть заново родиться в одном из таких миров, Она пройдет цепочку перерождений. В каком смысле? Проживет как минимум девять жизней Марина. Как кошки. Пробормотала, зевнув? А потом меня накрыло пониманием. Это же самые настоящие девять кругов ада, если не больше. Раз уж минимум девять жизней. Лежи. Властно приказал Лейнард и чуть надавил. Я и не заметила, что подскочила. Так поразила меня мысль. Понятий «ада» и «рая» в наших мирах не существует, во всяком случае в том ключе, как принято там, где ты выросла. Но эти понятия можно перенести на нашу грань и высшую степень эволюции. Где грань? Это ад, а эволюция и рай? Верно, но весьма условно. Быть хранителем подарок богов. Жить в высшем мире – подарок богов и их особое расположение. Это значит, что они видят в нашей душе то, что может сделать из нас Творцов. Высшие боги не курируют нижние миры. Для этого у них есть помощники, обладающие не меньшим могуществом. В том числе творить новые низшие миры, которые могут занять место одного из высших. Ничего себе откровение! Я правильно понимаю, что, умерев, могу родиться где угодно и кем? Угодно.